Приемная знаменитого петербургского адвоката была полна, когда Алексей Александрович вошел в нее. Два помощника писали, скрипя перьями. Что вам угодно? Я имею дело до адвоката. Не может ли он найти время? У него нет свободного времени. Извольте подождать. Так не потрудитесь ли подать мою карточку? Помощник взял карточку и, очевидно, не одобряя ее содержание, прошел в дверь. Сейчас выйдут. Адвокат был маленький, коренастый, плешивый человек, лицо умное, мужицкое, а наряд фронтовской и дурного вкуса. Пожалуйте. И он, пропустив мимо себя Каренина, затворил дверь. Я имею несчастье быть обманутым мужем. И желаю законно разорвать сношение с женою, но так, чтобы сын не оставался с матерью. Вы желаете моего содействия для совершения развода? Именно, но для меня важны формы, при которых он возможен. Развод по нашим законам возможен в следующих случаях. Физические недостатки супругов, затем пятилетняя отлучка, затем прелюбодеяние. Физических недостатков нет, как я могу понимать, и также безвестного отсутствия. Самое обычное, простое и разумное, я считаю, есть прелюбодеяние по взаимному соглашению. По взаимному? Люди не могут более жить вместе. Вот факт. Если оба согласны, то формальности становятся безразличны. В настоящем случае только одно возможно – Уличения, подтвержденные письмами, которые я имею. Письма, без сомнения, могут подтвердить отчасти, но улики должны быть добыты прямым путем, то есть свидетелями. И если вы удостоите меня своим доверием, предоставьте мне же выбор тех мер, которые должны быть употреблены. Кто хочет результата, тот допускает и средства. Я сообщу вам свое решение письменно. Отправляясь по делам народцев в дальние губернии, Алексей Александрович проездом остановился в Москве. На другой день своего приезда на перекрестке у газетного переулка, где всегда толпятся экипажи, он вдруг услыхал свое имя. На углу тротуара в коротком модном пальто сияя улыбкой стоял Степан Аркадьевич, держась за окно кареты, из которой высовывались женская голова и две детские головки. Это была Долли с детьми. Ну как ни грех не прислать сказать? Давно ли? Как я рад. Пойдем же к жене, она так хочет тебя видеть. Алексей Александрович развернул плед, кутавший его зябкие ноги, И выйдя из кареты, пробрался через снег к Дарье Александровне. Алексей Александрович, за что вы нас так обходите? Я очень занят был. Очень рад вас видеть. Как ваше здоровье. Ну что, моя милая Анна? <соскоп> Мне пора. Постой. А вот что, Доле, зови его завтра обедать. Приезжайте. Мы вас будем ждать в 5-6 часов. Ну что, моя милая Анна? Она здорова. Очень рад. Я завтра заеду. Алексей Александрович сел в карету и углубился в нее так, чтобы не видать и не быть видимым. На другой день было воскресенье. Степан Аркадьич находился в веселом расположении духа. Ему было немножко неприятно, что вчера Каренин был сух с ним. И, сведя это с толками, которые он слышал об банне и Вронском, Степан Аркадьевич догадывался, что... Что-то неладно между мужем и женой. «Здорово, Василий. Ты что, Бакенбарда отпустил?» Обратился он к знакомому лакею, проходя по коридору гостиницы. «Левин, седьмой номер. А? Проводи, пожалуйста». Левин стоял посредине номера и аршином мерил свежую медвежью шкуру, когда вошел Степан Аркадьевич. «А, -а, -а убили?» Славная штука. Медведица? Ну, скажи же, что ты делал за границей? Где был? Был в Германии, Пруссии, во Франции, в Англии, но не в столицах, а в фабричных городах. Много видел нового. Я рад, что ты в бодром духе и за медведями ездишь, и работаешь, и увлекаешься. А то мне Щербатский говорил, ты в унынии, все о смерти говоришь? Да что же, я не перестаю думать о смерти. По правде тебе скажу, я мыслью своей и работой ужасно дорожу, но в сущности весь этот мир наш – маленькая плесень, которая наросла на крошечной планете. А мы думаем, что у нас может быть что-нибудь великое, мысли, дела. Все это песчинки. Да это, брат, старо как мир. Старо. Но когда это поймешь ясно, то как-то все делается ничтожно. Так и проводишь жизнь, развлекаясь охотой, работой. Чтобы только не думать о смерти. Отпомнишь, ты нападал на меня за то, что я ищу в жизни наслаждений? Не будь, о моралист, так строг. Нет, все-таки в жизни хорошее есть то. Да я не знаю. Знаю только, что помрем скоро. Зачем же скоро? И знаешь, прелести в жизни меньше, когда думаешь о смерти. «Ну, спокойнее». «Напротив, на последях еще веселей. Однако мне пора». «Да посиди. Теперь когда же увидимся? Я завтра еду». «Я-то хорош. Я затем приехал. Непременно приезжай нынче ко мне обедать. Брат твой будет и Каренин мой зять». «Разве он здесь?» Левин хотел спросить и про Кити. Он слышал, что она была в Петербурге у своей сестры, жены дипломата, и не знал, вернулась ли, но раздумал расспрашивать». Как приедешь? Ну, разумеется. Так в пять часов и в сюртуке. С тех пор, как Алексей Александрович выехал из дома с намерением не возвращаться в семью, он все больше привыкал к своему намерению. Он написал письмо к адвокату вложив в него записки Вронского к Канне, которые нашлись в отнятом портфеле, и запечатывал конверт, когда, снимая на ходу пальто, Облонский вошел в комнату. Так я надеюсь... Нет, я не могу быть. Нет, уж это обещано. Я это... не могу быть у вас, потому что родственные отношения между нами должны прекратиться. Как? Почему? Потому что я начинаю дело развода с вашей сестрой, моей женою. Алексей Александрович, ну что ты говоришь? Ну, извини, я не могу этому верить. Я знаю тебя за отличного, справедливого человека. Я знаю Анну. Извини, не могу переменить о ней мнение за прекрасную женщину. Тут недоразумение. Если бы это было только недоразумение. Не надо торопиться. Не... Я твердо решил. Это ужасно. Дело еще не начато, как я понял. Но прежде повидайся с моей женой. Она любит Анну, как сестру. Любит тебя. Ради бога, поговори с ней. Не знаю, не знаю. Я полагаю, что наши отношения должны измениться. Чего же? Если даже худшие предположения твои справедливы, я не вижу причины. Но мы иначе смотрим на это дело. Уже был шестой час. И гости приехали, когда появился сам хозяин. В гостиной сидели князь, тесть Облонского, молодой Щербатской, Кити Горенин. Степан Аркадьич тотчас же увидал, что в гостиной без него дело идет плохо. Все сидели, выжимая слова, чтобы не молчать. Старый князь поглядывал блестящими глазками на Каренина, и Степан Аркадьевич понял, что он придумал уже какое-нибудь словцо, чтобы отпечатать этого государственного мужа. Кити смотрела на дверь, сбираясь силами, чтобы не покраснеть при входе Левина. Молодой Щербатский, с которым не познакомили Каренина, старался показать, что это нисколько его не стесняет. Каренин был во фраке и белом галстуке, и Степан Аркадьевич по его лицу понял, что, присутствуя, он совершал тяжелый долг. Он-то и был виновником холода, заморозившего гостей. Войдя в гостиную, Степан Аркадьевич в одну минуту всех перезнакомил и так перемесил все это общественное тесто, что стало гостиной хоть куда, и голоса оживленно зазвучали. В столовой ему встретился Константин Левин. Я не опоздал. Разве ты можешь не опоздать? У тебя много народу Кто? Все свои. Кити тут. Левин не видал Кити после памятного ему вечера, на котором он встретил Вронского. Услыхав, что она тут, он вдруг почувствовал такую радость и такой страх, что ему захватило дыхание. Решительным шагом вошел он в гостиную и увидел ее. Она была совсем другая. Испуганная, робкая и оттого еще более прелестная Она увидала его в то же мгновение, как он вошел Обрадовалась и смутилась от своей радости до такой степени Что казалось, что она заплачет Он подошел к ней, поклонился, протянул руку Если бы не легкое дрожание губ и влажность, покрывавшие глаза Улыбка ее была почти спокойна Как мы давно не видались Вы не видали меня, а я видел вас «Когда вы с железной дороги ехали в Ергушево?» «Когда?» «Вы ехали в Ергушево». Лёвин чувствовал, что захлёбывается от счастья, которое заливает его душу. Мужчины вышли в столовую и подошли к столу с закуской, уставленному шестью сортами водок и столькими же сортами сыров, икрами, селёдками, консервами и тарелками с ломтиками французского хлеба. «Этот сыр не дурён». Прикажете? Обратился Степан Аркадьевич к Лёвину. Неужели ты опять был на гимнастике? Вот бицепс-то, самсонус. Я думаю, надо иметь большую силу для охоты на медведей. Никакой. Напротив, ребёнок может убить медведя. А вы убили медведя, мне говорили. Разве у вас есть медведи? Нет. Мы ездили в Тверскую губернию. Китти в полоборота повернула к нему свою прелестную головку и улыбалась. Ничего, казалось, не было необыкновенного в том, что она сказала. Но какое невыразимое для него словами значение было в каждом звуке, в каждом движении ее губ, глаз, руки. Тут была и просьба о прощении, и доверие к нему, и нежная робкая ласка, и обещание, и надежда, и любовь к нему, которой он не мог не верить, и которая душила его счастьем. Он чувствовал себя на высоте, от которой кружилась голова, и там, где-то внизу, далеко были все эти славные Каренины, Облонские и весь мир. Совершенно незаметно, как будто уж некуда было больше посадить. Степан Аркадьич посадил Левина и Кити рядом. Обед был так же хорош, как и посуда, до которой был охотник Степан Аркадьич. Разговор то общий, то частный Не умолкал и к концу обеда Так оживился, что мужчины Встали из-за стола, не переставая Говорить, и даже Коренин Оживился. Действовать на Другой народ может Только тот, который имеет Высшее развитие Но вопрос, в чем полагать Высшее развитие? Прикажете красного? Благодарю Женщина лишена прав По недостатку образования А недостаток образования происходит от отсутствие прав. Вот только способны ли они? Вероятно, будут очень способны. А пословица Волос долг Но женщина хочет иметь право быть независимой Она стеснена, подавлена сознанием невозможности этого А я стеснен и подавлен тем, что меня не примут в кормилице <свят> Все принимали участие в общем разговоре, кроме Кити и Левина У них шел свой и не разговор, а какое-то таинственное общение Которое с каждой минутой все ближе связывало Это было рано-рано утром Верно только проснулись Маман ваша спала в своем уголке Я иду и думаю, кто это четверней в карете Славная четверка с бубенчиками И на мгновенье вы мелькнули Сидите вот так Держите завязки чепчика И о чем-то ужасно задумались Как бы я желал знать, о чем вы тогда думали О важном? А, не помню Главная причина неравенства, Алексей Александрович, в том, что неверность жены и неверность мужа казнятся неравно законом и общественным мнением Я полагаю, что основания такого взгляда лежат в самой сущности вещей И Алексей Александрович прошел в гостиную, где с испуганной улыбкой встречала его доля Как я рада, что вы пришли Мне нужно поговорить с вами Сядемте здесь. Я хотел просить вашего извинения и откланяться. Мне завтра надо ехать. Простите меня, я не имею права, но я как сестру люблю и уважаю Анну. Умоляю вас сказать мне, что такое между вами. Я полагаю, муж передал вам причины, почему я считаю нужным изменить свое отношение к Анне Аркадьевне. Я не верю, не могу верить этому. Нельзя не верить фактам, Дарья Александровна. Нет, нет, ради бога, вы ошиблись. Весьма трудно ошибаться, когда жена сама объявляет мужу, что восемь лет жизни и сын – все это ошибка, и что она хочет жить сначала. Анна и порог, я не могу соединить, Я бы дорого дал, чтобы сомнение еще было возможно, когда я сомневался, была надежда, но теперь нет. И я все-таки сомневаюсь во всем. Так сомневаюсь, что ненавижу сына, И иногда не верю, что это мой сын. Я очень несчастлив. Ужасно. Но ну, неужели вы решились на развод? Мне больше нечего делать. Нельзя жить втроем. Ну, вы христианин. Подумайте, что с ней будет. Я думал, спасать можно человека, который не хочет погибать. Но если натура все так развращена, что самая погибель кажется ей спасением, она будет ничьей женой, она погибнет. Что же я могу сделать? Я благодарю за ваше участие, но мне пора. Нет, постойте! Я вам скажу про себя. Я вышла замуж, и муж обманывал меня. В зло беревности я хотела все бросить, но я опомнилась. И кто же? Анна спасла меня, и вот я живу. Я простила, и вы должны простить. Простить я не могу и не хочу. Я не злой человек, но ее я ненавижу всеми силами души. Простите, что я вас расстрою. Прощайте. Когда встали из-за стола, Лёвину хотелось идти за Кити в гостиную, но он боялся, не будет ли ей неприятна очевидность его ухаживания. Он почувствовал устремлённый на себя взгляд и не мог не оглянуться и не подойти. А я думал, вы к фортепьяным идете. Вот чего мне не хватает в деревне? Музыки. Кити, подойдя к карточному столу, села и, взяв в руки мелок, стала чертить им по зелёному сукну расходящиеся круги. Они возобновили разговор, шедший за обедом, о свободе и занятиях женщин. Я согласен с Дарьей Александровной, что девушка, не выйдя замуж, найдет в себе дело женское в семье. Ведь ни одна семья не обойдется без помощницы. И в каждой бедной и богатой семье должны быть няньки, наемные или родные. Нет. Девушка может быть так поставлена, что не может без унижения войти в семью, а сама. Вот да-та-та-та-та-та-та-та-та. -да -да -да -да -да -да -да -да. Вы правы, вы правы. Она все чертила мелом по столу Глаза ее блестели Подчиняясь ее настроению Он чувствовал во всем существе своем Все усиливающееся напряжение счастья Ах, я весь стол исчертила И положив мелок Она как будто хотела встать Постойте, я давно хотел спросить у вас одну вещь Он взял мелок, садясь к столу И глядел ей прямо в ласковые испуганные глаза Пожалуйста, спросите Вот. И он написал начальные буквы. К, к, ф, ф, ф, ф, ф, м, ф, буквы эти ф, значили, ф, м, когда м, вы мне ответили. П, Этого п, не ф, может ф, быть. Ф, Значило ли это, ф, что и, никогда м, м, или тогда? И, и. Не было никакой вероятности, что она поняла эту сложную фразу, но он посмотрел на нее так, словно жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова. Она взглянула на него серьезно и стала читать, изредка взглядывая на него. Я поняла. Какое это слово? Он указал на «н», которым означало слово «никогда». Это значит «никогда», но это неправда. Он стер написанное, подал ей мел и встал. Она писала. Та. Та. Я. Я. М. М. М. М. И. и. Доля утешилась совсем от горя, причиненного ей разговором с Карениным, когда увидела эти две фигуры: Кити с мелком в руках и с улыбкой робкой, счастливую глядящую вверх на Левина, И его красивую фигуру, нагнувшуюся над столом, с горящими глазами устремленными то на стол, то на нее, он вдруг просиял, он понял. Тогда я не могла иначе ответить. Только тогда? Он взглянул на нее вопросительно, робко. Да. Отвечала ее улыбка. А теперь? Ну так вот, прочтите, я скажу то, чего бы очень желала. Че? Чтобы вы могли забыть и, и простить, что было, чтобы вы могли забыть и простить, что было. Он схватил мел дрожащими пальцами и написал начальные буквы следующего. М. Мне М. нечего З. забывать и, и прощать. Я... Мне нечего забывать и прощать. Я не переставал любить. Вас. Я поняла. Она взяла мел и тотчас же ответила. Он долго не мог понять того, что она записала. На него нашло затмение от счастья. Но в сияющих глазах ее он понял все, что ему нужно было знать. И он написал три буквы, но он еще не кончил писать. Она уже читала за его рукой и сама записала ответ. Да. Да. В разговоре их все было сказано Что она любит его И что скажет отцу и матери Что завтра он приедет утром Когда Кити уехала Левин почувствовал такое беспокойство без нее И такое нетерпеливое желание поскорее дожить до утра Когда он опять увидит ее и навсегда соединится с ней Что он испугался как смерти Этих 14 часов Степан Аркадьевич, он только успел сказать Что счастлив, что любит его И никогда не забудет Того, что он для него сделал Что ж, не пора умирать? Нет Что с тобой меч? Со мной, со мной счастье